но от этой спокойной улыбки на сером лице веяло чем-то за могильным Безропотное приятие собственной погибели человеком, которого она знала таким жизнерадостным и темпераментным, привело ее в смятение, лишило дара речи. Доктор Гейер рассказывал ей, что на второй день после перевода Крюгера в эту тюрьму он впал в буйство, что привело к сердечному приступу. Тюремный врач склонен был считать этот приступ симуляцией, но так как за последнее время несколько случаев симуляции, к удивлению врача, окончились смертью симулянтов, Крюгера из предосторожности перевели в лазарет. Доктор Гейр выяснил, что и после выздоровления Крюгера с ним обращались довольно осторожно. «У него сложилось такое впечатление, — объяснил адвокат Иоганне, что Крюгер также же ошеломлен своей участью, как зверь, попавший в неволю». Таким она и ожидала увидеть его. Но перед ней, отделенной решеткой, стоял совсем другой человек, посеревший, старый, опустившийся и совершенно чужой. Он улыбался странной, умиротворенной улыбкой, И с этим человеком она путешествовала много раз, спала с ним. Неужели это тот самый человек, который из озорства заставил бургомистра того провинциального городка произнести забавный тост? Тот самый, который в баре «Одион» дал пощечину какому-то господину весьма импозантного вида только за то, что сальные замечания этого человека о писателе Ведекинде действовали ему на нервы. «Он очень рад ее приезду», — сказал человек за решеткой. О своем теперешнем положении он старался не говорить. Нет, он не чувствует себя несчастным. Ему абсолютно все безразлично. По работе он не соскучился. Все написано им прежде, по его мнению, сплошная ерунда. Есть лишь одно, о чем, возможно, стоило бы написать. Он говорил об этом с Каспаром Преклем. Очень благородно, что... Иоганна борется за его освобождение. Он уверен, что она и Гейр все сделают наилучшим образом. Он понимает, что со стороны его положение кажется хуже, чем здесь, в этих стенах. Его серое худое лицо сейчас, когда он так спокойно ронял слова, казалось и совсем не похожим на лицо человека, со страстью отстаивавшего прежде свои взгляды. Он говорил как-то вяло, миролюбиво, очень вежливо и туманно. У надзирателя не было ни малейшего повода вмешаться. Она даже обрадовалась, когда надзиратель объявил, наконец, что время свидания истекло. Вялый, с землистым лицом человек протянул ей сквозь прутья решетки руку, несколько раз поклонился. Пораженная разительной переменой в нем, Иоганна только теперь заметила, что его еще и коротко остригли. Почти бегом бросилась она под длинным коридором к выходу, к главным воротам. Спокойствие Мартина было страшнее любого приступа бешенства. Она сбилась с дороги и вынуждена была вернуться назад. Через окно она снова увидела исхлёстанный дождем двор с шестью жалкими замурованными деревьями. Однажды сторож зоопарка объяснял ей, что звери не чувствуют неволи. Когда они, бегая взад-вперед по своей клетке, отмеряют 10 тысяч раз подряд короткие 6 метров, они испытывают то же ощущение, как если бы одолели расстояние в 60 километров. Львица, родившая детеныша в неволь, весь день таскает его взад и вперед, очевидно, желая унести как можно дальше от логова и тем самым спасти от прожорливого отца. Значит, для зверя важен путь, а не расстояние. Вероятно, адвокат прав. Мартин Крюгер также плохо представляет себе свое положение, как только что пойманный зверь. Каспар Прекль все еще находился под впечатлением короткого разговора с другом. Его худое лицо с низко заросшим лбом выражало сильнейшее волнение. Он находил, что Мартин Крюгер в отличной форме. Он отыщет путь к истине. Убежденно сказал Приколь. Вот увидите, он отыщет путь к истине. Единственное, что продолжало занимать Мартина, об этом они с ним и говорили, это картина Иосиф и его братья. Иоганна заметила, что для поисков исчезнувшей картины, наверное, следовало бы прибегнуть к помощи какого-нибудь сыскного бюро. Но выяснилось, что Крюгер категорически это запретил.